45. Ложь соблазна приготовления личного. 1. Первый и самый обычный соблазн, который захватывает человека, есть соблазн личный. Соблазн приготовления к жизни вместо самой жизни. Если человек не сам придумает себе это оправдание грехам, то он всегда найдет это оправдание, уже вперед придуманное людьми, жившими прежде него. 2.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 тогда как будущее не принадлежит человеку. 4. Ложь этого соблазна отличается тем, что если человек предвидит завтрашний день, то он должен предвидеть и послезавтрашний, и после, после. Если же он предвидит все это, то он предвидит и свою неизбежную смерть. Предвидя же свою неизбежную смерть, он не может готовиться на будущее в этой кончающейся жизни, потому что смерть разрушает смысл всего того, к чему готовится человек в этой жизни. Человек, давший ход своему разуму, не может не видеть, что жизнь его отдельного существа не имеет смысла, и потому готовить для этого существа ничего нельзя. 5. С другой стороны, ложь этого соблазна видна потому, что человек не может готовить себя к будущему проявлению любви, и служение Богу. Человек не есть орудие, которым пользуется другой. Можно наточить топор и не успеть рубить им. Им воспользуется другой. Но человеком никто не может воспользоваться, кроме как он сам. Потому что он сам есть орудие, постоянно работающее и совершенствующееся только на работе. 6. Вред же этого соблазна в том, что человек, подпавший ему, не живет не только истинной, но даже и временной жизнью в настоящем и переносит свою жизнь в будущее, которое никогда не приходит. Думая же совершенствовать себя для будущего, человек упускает единственное, принадлежащее каждому человеку совершенствование в любви. которая может быть только в настоящем. 7. Для того, чтобы не подпасть этому соблазну, человек должен понимать и помнить, что готовиться некогда, что он должен жить лучшим образом сейчас, такой, какой он есть, что совершенствование в любви, а это совершенствование, совершается только в настоящем. 8. И потому должен, не откладывая, жить всякую минуту всеми своими силами, настоящими для Бога. То есть для всех, кто предъявляет требования к его жизни, зная, что всякую минуту он может быть лишен возможности этого служения. И что для этого-то ежечасного служения он и пришел в мир.